Фарфоровая пуанта Яна шагала, плохо осознавая, куда и зачем. Она никак не могла вылепить картинку из всего, что узнала, но одно было ясно — все очень плохо. Кто мог ограбить Таняшу? Как только она услышала про рифленую подошву, сразу подумала, на версия не была приступом паранойи, и убийца бабушки Наташи действительно до них добрался. Выходит, он буквально шел за ней по пятам. Прилетел в Прованс, залез в дом, обнаружил, что в камине есть тайник, вскрыл его и забрал деньги. Звучит совершенно неправдоподобно, но деньги-то исчезли. Стоп. Как он о них узнал, если эти несчастные евро появились у Таняши несколько дней назад? Или просто взял в качестве утешительного приза, не найдя свои раритеты? Яна остановилась, потопталась на месте и повернула обратно. Нет, не сходится. Причем ничего и ни с чем. Ее версия просто из пальца высосана. А если все гораздо проще? И кража – дело рук того, кому были нужны именно деньги. Получается, это кто-то из знакомых или даже подруг. Во всяком случае, им с Себастьяном о деньгах ничего известно не было. Хоть и слабое утешение, но, по крайней мере, исключает их из списка подозреваемых. Иначе оставаться в доме было бы совсем тяжело. «Ну а если вор из местных, то найти его можно». Не отдавая себе отчета, она снова развернулась на 180 градусов, вышла на дорогу, ведущую в город, и зашагала по обочине. В ботах, выданных ей Таняшей, грязи можно не бояться. А длинная куртка, хоть и великовата, надежно защищает от ветра. Хорошее все-таки дело родственники. Таняша просто замечательная. Даже Себастьян при всем своем своеобразии вполне мил. «Яна?» — услышала она за спиной и обернулась. Из окна Ситроэна, улыбаясь, ей махал Николя. Она помахала в ответ. Ник вылез из машины и, оглянувшись по сторонам, перебежал дорогу. «Как хорошо, что я тебя встретил. С утра звонил по всем телефонам, но никто не отвечал. Вы там случайно не заболели?» Его глаза блестели неподдельной радостью. нет живо живы-здоровы, просто у нас неприятность». «Да? А что такое?» «Ограбление». Лицо Ника поехало вниз. «Что ты говоришь? А кого ограбили?» Впрочем, глупый вопрос. «Но что можно было украсть у Таши?» «Точно не знаю», — помедлив сказала Яна. «Там сейчас полиция разбирается». «Кошмар! Чем мы можем помочь?» «Не знаю. Ничем, наверное». Ник посмотрел на ее хмуро сдвинутые брови. «А тебя уже опрашивали?» «Пока нет». «Но все равно, ты же никуда не денешься, верно?» Она взглянула недоуменно. «Я предлагаю немного прокатиться со мной. Развеешься, успокоишься и вернешься. Ну как?» И она замялась. «Вообще-то следовало спросить разрешение у офицера. Мы совсем недолго, уверяю. Продолжал уговаривать Ник, видя, что она колеблется. Заодно будет время поговорить с тобой. Кое о чем». Последняя фраза все решила. Яна уселась на переднее сиденье. Ник взглянул на нее, дескать, не передумала. Она кивнула и улыбнулась, он просто просиял в ответ. И что это значит? Впрочем, причина его радости выяснилась почти сразу. Не теряя время попосту, Ник сообщил, что ему пора уезжать, но он не может этого сделать, пока не добьется разрешения считать ее своей девушкой. Официально, так сказать. Не ожидавшая подобного поворота, Яна замялась, не зная, что ответить. С одной стороны, ей льстило внезапное чувство красавчика-француза, а с другой уж больно все быстро. Они встречались от силы пару раз, и она взглянула на взволнованное лицо Ника. А может, все так и должно быть? С чего она взяла, что сначала надо пудсоли соли вместе съесть? С Бехтеревым, например, они тоже... Стоп! Одернула она себя. Бехтерев — запретная тема. И вообще, зачем рассуждать о том, чего не было, нет и быть не может? Ты мне отказываешь? Решив, что молчание затянулось, удрученно спросил Ник. Яна помотала головой «нет». «Да, то есть для меня просто немного неожиданно твое предложение». «Я, конечно, понимаю, то есть непонятно, как это возможно. Ты во Франции, я в России. В наше время это не проблема. Несколько часов лета, и я в Петербурге. Несколько часов лета, и ты в Марселе. Или в Оттаве». Границы ничего не значат для настоящего чувства. Уверен. А у тебя ко мне настоящее чувство? Прервала пылкий монолог Яна. Почему ты сомневаешься? Мы недавно знакомы, но это ничего не значит. Ты понравилась мне с первого взгляда. Такой девушки. Не хочу ни о ком говорить плохо, но у нас девушки совсем другие. В них не хватает женственности, да и внешне они выглядят как бесполые существа. Ты... Совсем другое дело. Возможно, русские девушки все такие, но здесь ты так же отличаешься от других, как... Ник замялся, видимо, не в силах подобрать достойное сравнение. Я слушала, замерев. Ее сердце стучало все чаще и настойчиво склоняло к тому, чтобы принять заманчивое предложение. А в самом деле что она теряет? «Прости, надо заправить машину», — сообщил Ник и свернул с дороги. «Ездил в Тулон, так что бензина мало, не возражаешь?» «Конечно», — кивнула Яна. «Значит, именно его они с Себастьяном видели на дороге». Почему же Ник не остановился, если все утро, как говорит, им звонил? Между тем, Ник быстро подрулил к заправке и выскочил из автомобиля. Яна проводила его взглядом и вдруг зацепилась глазами за какую-то блестяшку на коврике под водительским сиденьем. Машинально она нагнулась, чтобы рассмотреть, Ничего не поняв, взяла блестящий кусочек и поднесла к глазам. Кусочек, или, вернее, осколок, был бледно-розового цвета и с одного края имел продолговатую форму, как будто отломился от чего-то. И она повертела его, похоже на фарфор. И не просто на фарфор, а на пуанту тоняшиной балерины. Она произнесла это вслух и в испуге закрыла рот ладонью. Глаза непроизвольно поискали Ника. Да вот и он. Идет к машине и улыбается. Радостно, открыто. «Ну что, поехали?» Спросил он, садясь за руль. Яна сделала жалостливое лицо. «Извини, Ник, к сожалению, не получится. Таняша позвонила. Меня требует к себе полицейский. Наверное, пришла очередь давать показания». «Чертовы фараоны!» — скривился Ник. «Не хватало только тебя подозревать. Тебя же не было дома». «Да, конечно, но такой порядок. Если не приеду, сделаю себе хуже. Подумают, что сбежала». И хлебом не корми, дай обвинить невиновного». «Я ужасно переживаю», — наддала Яна. «В любом случае, я на твоей стороне». «Спасибо, Ник». Получилось прочувствованно. Даже слеза в голосе прозвучала. Ник потянулся к ней и поцеловал. Она позволила, но тут же отстранилась и мягко улыбнулась. «Не торопи меня». «Конечно!» — пылко воскликнул он. «Я буду ждать сколько угодно!» «Мы не успели договорить, прости. Я заеду к вам вечером, если ты не против». «Но ты же улетаешь». «Самолёт из Тулона завтра утром. Мы успеем все обсудить. Я буду ждать тебя». Ник взглянул благодарно и прибавил газу. Потихоньку, чтобы он не заметил, она скосила глаза на его кроссовки и сразу увидела, что они покрыты пылью. «Конечно, запачкать обувь можно где угодно». Но для этого надо немало прошагать по пыльной дороге. Ник сказал, что ездил в Тулон. Билет на самолет покупать? Разве кто-то еще так делает? Билет можно за пять минут оформить на сайте авиакомпании. Когда сидишь в машине, обувь запачкать сложно. Не ходит же он неделями в грязных кроссовках. Только не чистюля Ник. А это значит, она, кажется, знает, кто похитил деньги. Ты в порядке? Спросил Ник и заглянул ей в лицо. «В полном». Со счастливой улыбкой ответила Яна. Ей потребовалось усилие, чтобы не выскочить из машины пулей. Вышла как бы нехотя и оглянулась, подарив Нику ласковую и многообещающую улыбку. На этом ее выдержка закончилась. Хорошо, что Ник быстро тронулся с места и не видел, что в дом она мчалась, как вспугнутая лошадь. А вбежав, закричала «Таняша, ты где?» Наверху что-то стукнуло, и Яна, не помня себя, рванула по лестнице. Ей навстречу вышла взволнованная Таняша, а следом полицейский. «Какое счастье, что вы не уехали! Я знаю, кто украл!» — выпалила Яна. «Откуда?» — воскликнула Таняша. «Кто?» — вскричал офицер. Яна прислонилась к стене, чтобы перевести дух. Таняша схватила ее за руку и затянула в комнату. «Детка, на тебе лица нет. Ты должна немедленно сесть». Офицер строго кашлянул. «Подождите, мадам, я должен получить показания». Я нажала Таняшину ладонь. «Я готова. Только сначала сядьте. Оба, пожалуйста». Переглянувшись, офицеры Таняша сели и приготовились слушать. По мере рассказа их лица менялись. Таняшина вытянулась и покрылась пятнами. А у полицейского, наоборот, прояснилось. Когда Яна положила на стол кусочек пуанты, Таняша схватилась за сердце. Яна с офицером бросились за лекарством, водой и звонить в скорую. Из кухни выбежал Себастьян, стал заполошно голосить и носиться туда-сюда, мешая абсолютно всем. Когда приехала скорая, которую во Франции называют «Самю», помощь потребовалась сразу двоим. Себастьян, который так и не понял, что случилось, тоже стал умирать, причем на полном серьезе. В конце концов, напряжение сказалось и на Яне. Когда бригада, сделав Таняше укол и дав Себастьяну успокоительное, уехала, она почувствовала, что ей тоже пригодилась бы чья-нибудь помощь. Поддаться этому состоянию не дал полицейский, который пригласил ее в комнату наверху и принялся настойчиво уточнять детали. «Так значит, он проехал мимо вас утром и не остановился?» Ник сказал подозревать глупо, потому что меня не было дома. Я ему не говорила. Значит, он нас видел? Так он из Тулонского аэропорта собирается улетать. Совершенно верно. Это странно. До Тулона в два раза дальше, чем до Марселя. Может, проблема с билетами на рейс? Возможно, возможно. Офицер постучал пальцами по столу и вдруг резко поднялся. Думаю, мне не надо напоминать, что все обитатели не должны покидать дом. Разумеется, офицер. Ответила Яна и спустилась, чтобы закрыть за ним дверь. Когда она вернулась то застала Таняшу и Себастьяна, сидящих рядышком на диванчике в кухне. На столе уже стояли бутылки вина и тарелка с сыром. Яна всплеснула руками. «Мне уже лучше, не волнуйся», — заявила Таняша. «Садись с нами, будешь третьей». «Вино — лучше лекарства», — авторитетно заявил Себастьян и подлил себе из бутылки. Яна села за стол и подперла руками голову. «Болит». Тут же участливо поинтересовался Себастьян и подтянул к себе корзинку с хлебом. Таняша повела рукой в сторону холодильника. «Прости, детка, но нынче у нас самообслуживание». Яне ничего не оставалось, как присоединиться к пьянствующим. Хотя больше всего. Ей хотелось бы забраться в постель и забыть обо всем случившемся. Но как-то не по-товарищески оставлять родных наедине с горестными думами. Вскоре, однако, в очередной раз выяснилось, что вино и вкусная еда действуют на нервную систему на редкость позитивно. Через некоторое время в ход пошли гусиный паштет, фуа-гра с инжирным джемом, горячие луковые чатни и оставшиеся с вечера запеченные куриные крылышки с соусом из оливкового масла и трав. Настроение повышалось в геометрической прогрессии и уже через час обитатели дома почувствовали, что им по плечу любые невзгоды, беды и катаклизмы. А еще спустя некоторое время, с аппетитом обгладывая косточку, Таняша заявила, что с удовольствием дала бы негодяю Нику в морду. «Подумать только! Так опозорить семью! На месте клади, я бы отрезала ему уши! Уши! Да за такое ему кое-что другое отрезать следует!» Возмутился прозовевшая от вина Себастьян, и попросил достать из холодильника баночку с каперсами. Я, кажется, вчера не доел. Я смотрела, слушала и думала, что такой замечательной родни нет ни у кого на свете.